Голова 9. Форт Префект и Артур Дент лежали на тротуаре, и словно выброшенный на берег рыбы, судорожно ловили губами воздух. "Ну вот", прохрипел Форт. "Я же говорил, что придумаю что-нибудь". "О да", выдавил Артур. "Здорово меня осенило", продолжал Форт. "Найти мимо проходящий корабль, чтобы нас подобрали". "А кстати, где мы?", поинтересовался Артур. "Не знаю", ответил Форт. "Я еще не открывал глаза". "Я тоже еще нет".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 Сейчас на борту вероятностный фактор один к двум в степени тысяч. Мы войдем в нормальную вероятность, как только определим, что вообще можно считать нормой. Благодарю за внимание. Один к двум в степени тысяч». Голос смолк. Форт и Артур оказались в маленькой комнатке со светящимися розовыми стенами. Артур в экстатическом восторге закричал Форт: "Это фантастика! Нас подобрал корабль на невероятностной снатяге. Обалдеть можно!"